путники вышли на прогалину и подходя к дубу, аксель увидел, что в рыцаре и вправду не было ничего угрожающего. Он оказался очень высоким, но аксель предположил, что тело под доспехами худое, если не тощее. Доспехи были старые и ржавые, хотя рыцарь без сомнения прилагал все усилия, чтобы сохранить их в достойном виде. Туника, когда-то белая, носила следы неоднократной штопки. Из-за выглядывало добродушное морщинистое лицо, если бы не несколько длинных снежно-белых прядей, голову рыцаря можно было бы назвать совершенно лысой. Сидя на земле с раскинутыми ногами, он мог бы являть собой жалкое зрелище, но солнце, падавшее сверху сквозь ветви, расцвечивало его мозаикой света и тени, отчего казалось, что он восседает на троне. Бедный гораций сегодня пропустил завтрак, потому что мы проснулись в скалистом месте. Потом же я гнал его все утро и признаюсь, был я не в добром духе. Не давал ему остановиться. Его шаг замедлился, но я уже хорошо изучил его уловки и не поддаюсь на них. Я знаю, что ты не устал, заявил я ему и немного пришпорил. Какие трюки он со мной выделывает, друзья, сил нет терпеть. Но вот он идет все медленнее и медленнее, и я, мягкосердный дурак, даже отлично зная, что он про себя смеется, сдаюсь и говорю: "Ладно, мол, Гараций, остановись и поешь". И вот я сижу перед вами, снова дурак дураком. Идите, присоединяйтесь ко мне, друзья. Он потянулся вперед, при этом его доспехи жалобно скрипнули, и достал из лежавшего в траве мешка буханку хлеба. Вот С, пылу, с жару, его мне дали на мельнице, еще и часа не прошло. Идите сюда, друзья, садитесь рядом и разделите со мной хлеб. Аксель поддержал Беатрису под руку, пока та усаживалась на узловатые дубовые корни, а сам сел между женой и старым рыцарем. Под чириканье птиц над головой он с благодарностью прислонился к замшелой коре, а переданный ему хлеб оказался мягким и свежим. Беатриса положила голову ему на плечо и ненадолго замерла, лишь ее грудь то вздымалась, то опадала, а потом тоже с наслаждением принялась за еду. Но Вистон не сел. Похихикав и другими способами продемонстрировав старому рыцарю свое слабоумие, он отошел в сторону, туда, где в высокой траве стоял Эдвин, держа под усцы кобылу. Тогда Беатриса, покончив с хлебом, выпрямилась и обратилась к незнакомцу: Простите, что не поприветствовала вас раньше, сэр, но рыцари нам не нечасто встречаются, и ваше появление повергло меня в трепет. Надеюсь, что вы не обиделись. Ничуть, госпожа, и я рад вашему обществу. Ваш путь еще долог? До деревни нашего сына еще день пути, потому что мы пошли по горной дороге, чтобы посетить мудрого монаха в монастыре, который расположен здесь в горах. А, святые отцы! «Уверен, они будут рады вас принять. Прошлой весной они очень помогли Гарацию, когда у него загноилась копыта, и я боялся, что ему не уцелеть. А несколько лет назад мне самому пришлось оправляться после падения, и их бальзамы оказались весьма пользительны. Но если вы хотите исцелить своего немтыря, боюсь, только Господь сможет вложить речь ему в уста. С этими словами рыцарь взглянул на Вистана и обнаружил что тот приближается к нему с лицом, совершенно потерявшим придруковатый вид. Позвольте удивить вас, сэр. Речь вернулась ко мне. Старый рыцарь вздрогнул и заскрипев доспехами, с гневным видом вопросительно обернулся к Акселю. Не вините моих друзей, сэр рыцарь. Они всего лишь сделали то, о чем я их упрашивал, но теперь, когда причин вас бояться больше нет, я могу сбросить маску. Простите меня, пожалуйста. Я не в обиде, сэр, ответил старый рыцарь, потому что в нашем мире стоит блюсти осторожность. Но теперь скажите, кто вы, чтобы я тоже знал, что у меня нет оснований бояться вас. Моё имя Вистон, сэр. Я из болотного края на востоке, странствую в этих местах по приказу своего короля. А? И впрямь, далековато от дома. Далековато, сэр. И эти дороги вроде как должны быть мне незнакомы, но на каждом повороте во мне словно пробуждается смутное воспоминание. Тогда должно быть, сэр, вы уже побывали здесь раньше? Наверное, так и есть. Я слышал, что был рожден не на болотах, а в краю, который лежит к западу отсюда. Тем больше мне повезло повстречать вас, сэр, ибо полагаю, что вы, сэр Гавин, из тех самых западных земель, о котором хорошо известно, что он странствует по этим местам. Гавейн, я и есть это верно, племянник великого Артура, который некогда мудро и справедливо правил этой страной. Много лет я прожил на западе, но теперь мы с Гарацием странствуем где придется. Если бы мое время принадлежало мне самому, я бы сегодня же помчался на запад, чтобы вдохнуть воздуха той страны. Но я обязан выполнить данное мне поручение и спешить обратно с подробным отчетом. тем не менее это честь для меня повстречать рыцаря великого артура да еще и его родного племянника пусть я и сакс но к его имени отношусь с почтением приятно слышать от вас такие речи сэр раз речь так чудесно ко мне вернулась я бы хотел задать вам один вопрос извольте Этот джентльмен, который сидит подле вас, добрый господин Аксель, крестьянин из крестьянской деревни в двух днях пути отсюда. Он схожего с вами возраста. Сэр Гавин, осмелюсь попросить вас, повернитесь и поглядите на него повнимательнее. Не доводилось ли вам уже видеть его лицо, пусть и много лет назад? Боже правый, мастер Вистон. Биатриса, которую Аксель счел было спящей, Снова наклонилась вперед. Что это вы такое спрашиваете? У меня и в мыслях нет ничего дурного, госпожа. Сэр Гавин родом из западных земель. Вот я и подумал, что в прошлом он мог быть знаком с вашим мужем. Что в этом дурного? Мастер Вистан сказал: "Аксель, с нашей первой встречи я заметил, что вы странно на меня посматриваете и ждал случая, чтобы попросить разъяснений. За кого же вы меня принимаете?" Они втроем сгрудились под огромным дубом, и Вистон, до тех пор стоявший во весь рост, вдруг присел на корточки. Возможно, он сделал это, чтобы выглядеть более дружелюбно, но Акселю показалось, что воину просто захотелось поближе рассмотреть их лица. Пусть же сэр Гавейн сделает то, о чем я прошу. От него требуется лишь слегка повернуть голову. Считайте это детской забавой, если хотите. «Умоляю, сэр, взгляните на того, кто сидит рядом с вами, и скажите, встречался ли он вам когда-нибудь в прошлом? Сэр Саргавин усмехнулся и подался вперед. Он был явно не против развлечься, словно его и вправду пригласили принять участие в детской игре, но чем больше он вглядывался в лицо Акселя, тем больше менялось выражение его собственного лица, на котором появилось удивление и даже изумление. Старый рыцарь Чуть ли не вжался в ствол дерева, и Аксель тут же инстинктивно отвернулся. Итак, сэр, спросил Вистон с интересом за ними наблюдая. Не думаю, чтобы мы с этим джентльменом встречались до сегодня, ответил Сэр Гавин. Уверены? Годы многое могут скрыть. Мастер Вистон вмешалась Биатриса. Что именно вы ищете в лице моего мужа? Зачем просить о чем то подобном этого любезного рыцаря? который еще совсем недавно был для всех нас незнакомцем. Простите меня, госпожа. Эта страна пробуждает во мне столько воспоминаний, но каждая вроде беспокойного воробушка, и в любой миг готова упорхнуть вместе с ветром. Лицо вашего мужа весь день сулило мне вернуть одно важное воспоминание, и если уж совсем на чистоту, потому-то я и предложил вам свою компанию, хотя я искренне желаю вам благополучно преодолеть эти дикие тропы. Но почему вы считаете, что познакомились с моим мужем на западе, если он всегда жил в здешних краях? Не забивай себе голову, принцесса. Мастер Вистон спутал меня с кем-то из давних знакомых. Наверное, друзья так и есть, заявил сэр Гавейн. Мы с Гарацием часто путаем людей с теми, чьи лица были нам знакомы в прошлом. Посмотри, Гораций», — говорю ему я. Там впереди это же наш старый друг Тидир. а мы-то считали, что он пал в битве при Баданском холме. Примечание: сражение между бритами и англосаксами около 490-517 годов, в победу в котором, как принято считать, одержали бриты под предводительством короля Артура. Конец примечания. Потом мы подъезжаем ближе, и Гораций фыркает, словно хочет сказать: "Но и дурак же ты, Гавин!" Этот парень ему вовсю годится и вообще ничуть на него не похож. Мастер Вистон, сказала Биатриса. Скажите-ка мне вот что. Мой муж напоминает вам того, кого вы любили в детстве или того, кого боялись? Хватит уже об этом, принцесса. Но Вистон, слегка покачиваясь на пятках, неотрывно смотрел на Акселя. Полагаю, того, кого я любил, госпожа, потому что Когда сегодня утром мы встретились, мое сердце встрепенулось от радости, но потом Воин снова молча посмотрел на Акселя, и по его глазам можно было подумать, что ему снится сон, но тут его лицо помрачнело, и снова, встав во весь рост, он отвернулся. Я не могу вам ответить, госпожа Беатриса, потому что и сам не знаю. Мне казалось, что совместное путешествие пробудит эти воспоминания, но пока этого не случилось. Сэр Гавейн, вам плохо? И в самом деле, Гавин уже как-то обмяк, подавшись вперед. Теперь он выпрямился и тяжело вздохнул. «Ничуть. Спасибо за заботу. Просто у нас с Гарацием уже много ночей не было ни мягкой постели, ни достойного крова, и мы оба устали. В этом все дело". Он поднял руку и потер себе лоб, хотя Акселю пришло в голову, что настоящей целью этого жеста было закрыться от глаз собеседника. "Мастер Вистон", произнес Аксель. Раз уж мы заговорили на чистоту, я, наверное, тоже кое-что у вас спрошу. Вы говорите, что приехали в наши края по поручению своего короля, но зачем вы так рьяно стремитесь скрыть свою личность, путешествуя по стране, где уже давно воцарился мир? Если уж нам с женой и этим несчастным мальчиком выпало странствовать рядом с вами, мы хотели бы все знать о нашем спутнике, в том числе и о том, кто его друзья и враги. Ваши слова справедливы, сэр. В этой стране и вправду царят мир и покой. Но я здесь, Сакс, который едет по земле бритвов, и в этих краях правит лорд Бренус, чьи солдаты дерзко бродят где придется, собирая в уплату податей зерно и скот. Я не ищу ненужных ссор, потому и таюсь, сэр, и это сделает наш путь безопаснее. Возможно, мастер Вистон и правы, но на мосту я заметил, что солдаты лорда Бренуса Не просто убивают время, а поставлены там с какой-то целью. если бы хмарь не замутила им разум, они бы допросили вас с большим пристрастием. Может ли быть так, сэра, что вы враг лорда Бренуса? Вистан на миг задумался, следуя взглядом за одним из скрюченных корней, протянувшихся от дубового ствола прямо ему под ноги, где тот наконец нырял в землю. В конце концов Воин снова подошел поближе и на этот раз присел на жесткую траву. Хорошо, сэр, расскажу вам все без утайки. Мне вовсе не притит открыться перед вами и этим любезным рыцарем. У нас на востоке ходят слухи, что наши соплеменники саксы в этих краях терпят от бритов дурное обращение. Мой король, беспокоясь за сородичей, послал меня с поручением разузнать истинное положение дел. Вот кто я такой, сэр». И пока моя лошадь не повредила копыта, я мирно ехал по своим делам. Понимаю ваше положение, сэр, сказал Гавейн. Мы с Горацием частенько оказываемся в саксонских землях и испытываем равную нужду соблюдать осторожность. Как же мне хочется тогда избавиться от доспехов и выдать себя за простого крестьянина. Не оставь мы где-нибудь эту груду железа, как нам ее потом отыскать? Кроме того, даже если Артур и Пал много лет назад Разве не в том наш долг, чтобы продолжать гордо носить его герб, выставляя на всеобщее обозрение? Так что мы едем в открытую, и когда люди видят, что я, рыцарь Артура, рад вам сообщить, они провожают нас добрыми взглядами. Неудивительно, что вас тепло встречают в этих краях, сэр Гавайн, — заметил Вистон. Но было ли оно так же в странах, где Артура когда-то считали заклятым врагом? Мы с Гарацием встречаем теплый прием имени нашего короля везде, где бы ни оказались, сэр, даже в тех землях, о которых вы говорите, потому что Артур был так милостив к побежденным, что вскоре те начинали любить его как своего родича. Уже довольно давно, если быть точным, то с тех самых пор, как впервые прозвучало имя Артура, Аксели не покидало какое-то неприятное назойливое чувство. И вот, слушая разговор Вистана со старым рыцарем, он поймал обрывок воспоминания. Обрывок был маленький, но это все равно принесло ему облегчение, потому что теперь ему было о чем поразмыслить. Он вспомнил, как стояла внутри палатки большой, какие обычно устанавливает армия рядом с полем боя. Была ночь, и повсюду мерцали свечи, а от дувшего снаружи ветра стены то опадали, то надувались. Он был не один. Вероятно, с ним было несколько человек, но он не мог вспомнить их лиц. Он, Аксель, был чем-то разгневан, но понимал, что гнев надо скрывать, по крайней мере, до поры до времени. Мастер Вистон, прозвучал рядом голос Биатрисы: "Позвольте заметить, что в нашей собственной деревне среди самых уважаемых семей числятся несколько саксонских. И вы сами видели саксонскую деревню, откуда мы сегодня ушли. Люди там процветают, И хотя порой им и мы приходиться тяжко, страдают они от чудовищ вроде тех, которых вы так храбро убили, а вовсе не от бриттов. Любезная госпожа говорит правду. Наш возлюбленный Артур установил прочный мир между бритами и саксами, и хотя до нас еще доходят слухи о далеких войнах, здесь мы уже давно стали друзьями и соплеменниками. «Все, что я видел, подтверждает ваши слова. И мне не терпится принести радостные вести, хотя мне еще предстоит побывать в землях за теми горами. Сэр Гавайн, не знаю, представится ли мне другая возможность задать этот вопрос человеку, обладающему вашей мудростью, поэтому позвольте сделать это сейчас. С помощью какого таинственного искусства ваш великий король вылечил шрамы войны, покрывавшие эти земли, да так, что сегодняшний путник едва увидит их знак или тень. Этот вопрос делает вам честь, Отвечу, что мой дядя был правителем, никогда не полагавшим себя превыше Господа, и всегда молился, чтобы тот указал ему путь. Поэтому побеждённые, как и те, кто сражался на его стороне, видели его справедливость и желали перейти под его корону. Все равно, сэр, разве не странно, что человек называет братом того, кто еще вчера убивал его детей? Но, похоже, Артуру удалось достичь именно этого. Вы уловили самую суть, мастер Вистон. Убивал детей, говорите. Но Артур всегда наставлял нас щадить невинных, попавших под железную поступь войны. Более того, он приказывал нам спасать и давать убежище, когда то было возможно, всем женщинам, детям и старикам, равно бриттам и саксам. На этом и зиждилось доверие, пусть вокруг огремели битвы. В том, что вы сказали, есть правда. Но это все равно кажется мне невероятным чудом. Мастер Аксель, не кажется ли вам замечательным то, как Артур объединил эту страну? Мастер Вистон, сколько можно, воскликнула Виотриса. За кого вы принимаете моего мужа? Он ничего не знает о войнах. Но все вдруг перестали ее слушать, потому что Эдвин, отошедший обратно к дороге, что-то крикнул, а потом послышался быстро приближающийся стук копыт. Когда Аксель потом об этом думал, ему пришло в голову, что Вистана тогда действительно захватили мысли о прошлом, потому что Воин, обычно всегда бывший на чеку, едва успел вскочить на ноги, когда всадник уже въехал на прогалину и с достойным восхищением мастерством, осадив лошадь, перешел на рысь и подъехал к огромному дубу. Аксель тут же узнал высокого седоволосого солдата, который вежливо разговаривал с Биатрисой у моста. Седоволосый продолжал едва заметно улыбаться, но приближался к ним с обнаженным мечом. Хотя и направив его вниз и положив рукоять на край седла, он остановился там, откуда до дерева оставалось всего несколько конских шагов. Добрый день, сэр Гавайн, сказал он с легким кивком. Старый рыцарь, не вставая с места, бросил на вновь прибывшего презрительный взгляд. Что вы хотите сказать, сэр? Тем, что подъезжаете к нам, обнажив меч. Простите меня, сэр Гавейн. Я хочу только расспросить ваших товарищей. Он взглянул сверху вниз на Вистана, который снова шамкал челюстью и хихикал себе под нос. Не сводя глаз с воина, солдат прокричал: "Мальчик, не смей подводить лошадь". Потому что Эдвин действительно приближался вместе с вистановой кобылой. "Слушай меня, парень, отпусти поводья и подойди сюда". Встань передо мной вместе со своим полоумным братом. Парень, я жду. Эдвин без сомнения понял, если не сами слова, то требования солдата, потому что отпустил кобылу и подошел к Вистону. Пока он шел, солдат слегка изменил положение своей лошади. Заметив это, Аксель тут же понял, что солдат поддерживает определенный угол и расстояние между собой и объектами своего наблюдения, что в случае внезапной схватки дало бы ему огромное преимущество. Прежде голова и шея собственной лошади тут же бы помешали солдату, как следует занести меч, если иметь в виду место, где сидел Вистон, давая последнему драгоценное время либо спугнуть лошадь, либо отскочить туда, куда едва доставал его меч, и где сила его удара была бы ограничена, потому что его пришлось бы заносить через тело. Но небольшое изменение в положении лошадиного корпуса сделала нападение на всадника верным самоубийством для безоружного, каким и был Вистон. Новая позиция солдата явно принимала в расчет вистонову кобылу, стоявшую без привязи недалеко у него за спиной. Теперь Вистон не мог подбежать к лошади, не сделав большой крюк, чтобы не попасть под меч всадника, и наверняка его пронзил бы удар в спину, прежде чем он успел бы достичь цели. Аксель заметил все это, испытывая восхищение стратегическим мастерством солдата, к которому примешивалось смятение, вызванное пониманием, зачем это мастерство было проявлено. Когда-то давно Аксель тоже заставил лошадь шагнуть вперед, выполняя неявный, но жизненно важный маневр, подстраиваясь под конного товарища. Что он сделал в тот день? Они вдвоем, он и второй всадник, ждали, сидя в седлах, Вглядываясь вдаль бескрайней серой пустоши, мгновением раньше лошадь его сотоварища была впереди, потому что Аксель помнил, как она размахивала перед ним хвостом, а он раздумывал, насколько это было вызвано животным рефлексом и насколько жестоким ветром, дующим над пустынным ландшафтом. Аксель отбросил эти странные мысли и с трудом поднялся, а потом помог подняться жене. Сэр Сергавин остался сидеть словно прироск к подножию дуба, сердито глядя на вновь прибывшего. Потом рыцарь тихо попросил Акселя: "Сэр, помогите мне встать". Чтобы поднять старого рыцаря на ноги, потребовались совместные усилия Акселя и Биатрисы, которые ухватили его за руки, но когда он наконец выпрямился в полный рост, скрипнув доспехами и расправил плечи, зрелище получилось впечатляющее. Однако Сэр Гавейн явно решил ограничиться тем, что вперил в солдата угрюмый взгляд, поэтому в конце концов заговорил Аксель: "Почему вы так обращаетесь с нами, простыми путниками? Разве вы не помните, как меньше часа назад допрашивали нас у моста?" "Я хорошо вас помню, отец. Хотя когда мы виделись в прошлый раз, на нас, тех, кто охранял мост, пали странные чары, И мы позабыли, с какой целью были туда поставлены. Только сейчас, когда я снялся с караула и поскакал в лагерь, мне все внезапно припомнилось. И я подумал о вас, отец, и о том, как вы все мимо нас проскользнули и повернул лошадь, чтобы вас догнать. Мальчик, я сказал не двигаться, стой рядом со своим придурковатым братом.